Глава десятая «У Анжелы довольно интересная метка души», — сказала Мия, когда я умывался. «Называется «Цветок жизни». Она может выращивать из своей ладони цветок, который обладает сильными целебными свойствами». о Я кивнул. «Это редкая метка. Она очень ценилась в мире заклинателей. Такой цветок способен исцелять от магических проклятий и тяжелых заболеваний. И даже на здоровых людей хорошо действует. «Похоже, Анжела все-таки нашла свою удачу», — усмехнулась Мия. «С этим цветком она станет очень важной персоной. Но и для нас это полезно. Часть цветков Анжела будет отдавать хранителям». Когда маги узнают, на что она будет способна, начнут стекаться к ней. Особенно старые и больные, которым уже не помогает современная медицина. «А ведь это случайно получилось», — вздохнула Мия. «Думаешь над превратностями судьбы?» «Не, слишком мелко для меня». А я вот задумался, пока собирался на утреннюю лекцию. Мне захотелось организовать весьма спорный апофеоз, и это привело к тому, что судьба девушки кардинально изменилась. Скорее всего, в лучшую сторону. Вряд ли у нее были большие перспективы в клане, раз отец захотел отдать ее непонятному парню за браслет дара. Просидел лекцию, я зашел к Тине и отдал ей один из артефактов в сферу карманного измерения. — Она хоть полезна? — смущенно спросил я, увидев довольную улыбку проректора. — О, да! — Тина уверенно кивнула. — Скажу по секрету. Мы собираемся создать тайное пространство на территории Академиума. Вход туда будет у нескольких человек, включая ректора. Я не стал спрашивать, что Академиум собирается хранить в этом пространстве. Вряд ли меня посвятят в такие секреты. Я вернулся в общежитие, оставил кровавый зародыш и отправился в Ахиллес. У меня уже начали получаться чары огня магистра. И чем больше я тренировался, тем глубже чувствовал связь с элементами. Из-за слишком быстрого роста мое тело еще не привыкло даже к могуществу магистра, не говоря уже о ранге архимага. Те, кто годами являются магистрами, способны влиять на окружающую среду. Их тела пропитаны элементами. Например, когда Зита услышала про зелье омоложение, она несколько раз теряла контроль над собой. От ее кожи шел пар, в помещении становилось жарче. Она теряла контроль над своей манной, и поэтому ее мощь транслировалась наружу. Я пока не дошел до этого уровня, но уже приближаюсь к нему. Во время тренировки Мия меня порадовала. «Валентин нашел чары Архимага. Целых пять штук!» Я открыл глаза и посмотрел на нее. Сейчас в Южной Державе ночь, поэтому Валентин проник на территорию клана из ТОП-100. «Три чары льда, одна чара тьмы и одна чара пыли!» «Он сможет скопировать все чары?» — с тревогой спросил я. «Чары Архимага очень сложные. Настолько, что круги таких чар разделяются на множество компонентов и записывают их по отдельности». Позже маги накладывают эти компоненты друг на друга и получают полную чару. «Да, он сейчас фотографирует каждую страницу. Ники легко их сложит в правильном порядке», — довольно ответила Мия. «Как называется чара тьмы?» «На данный момент у меня всего одна чара архимага, которую я нашел в тайнике Грега, в огненный вал». Пару раз я просматривал ее, но на изучение чары Архимага уйдет слишком много времени, поэтому я решил отложить ее. «Она называется Великая Сфера Тьмы, улучшенная версия твоей сферы». «Ничего себе!» — удивился я. «Чары типа Сферы Доспехов — это первое, что старается изучить каждый Архимаг», — пояснила Мия. «Поэтому тут нет ничего удивительного» как называются остальные чары. Домен льда. Доспехи ледяного гиганта, ледяная пушка и пылевой домен. Я кивнул. Особенно полезна ледяная пушка. Уверен, я смогу обменять ее на две более простые чары Архимага нужных мне элементов. Во всяком случае, она того стоит. Атакующая чара Архимага — это всегда круто. Кстати, а ведь у не Врангель один из элементов лед, может, написать ей. Клан Врангелей сотни лет накапливал силы, у них должно быть немало чар-архимага. Уверен, и чар-грандмага немало. Жаль, что настолько ценные вещи хранятся в пространственных браслетах, которые носят сильнейшие члены кланов. Удивительно, что Валентин смог отыскать сразу пять чар архимага. Что он еще нашел? Около двух десятков чар-магистров. Он смог проникнуть в библиотеку одного древнего рода, который входит в состав клана Низами и Стоп-Сто. Этот род угасает. В нем среди сильных магов осталась одна старуха-магистр. Но в прошлом в их составе было несколько архимагов. Скорее всего, они продали большинство своих чар, чтобы протянуть подольше. Я задумчиво кивнул. «Высокоранговые чары — это высшая валюта магов. Очень редко, когда можно за деньги их купить. То же самое касается артефактов и препаратов, которые способны влиять на магов ранга магистра и выше». «Пусть лилит составит список таких родов», — задумчиво сказал я. У них легче добыть чары архимагов». «Лилит сейчас ведет переговоры с тремя подобными кланами», — усмехнулась Мия. «Она хочет получить чары Архимага взамен браслетов». «Серьезно?» — удивился я. «Да. Раньше ты никогда не говорил, что тебе нужны чары, поэтому она и не думала о них. Но после того, как ты увеличил ядро до одиннадцатой ступени, многое изменилось». Я кивнул. «Лилит, молодец». «Мне особенно важны чары пространства», — сказал я. «Остальные проще достать». «Да, она знает. Один из кланов, с которым она торгуется, обладает двумя чарами пространства ранга Архимаг». «Кто это?» — заинтересовался я. «Небольшой род Заахерт. Раньше они были полноценным кланом, а в пик могущества входили в топ-50 страны» но были почти полностью уничтожены в ходе долгой клановой войны. От их противников, кстати, совсем ничего не осталось. «Что хотят захерты? «Они боятся, что их дар будет бесполезным, и просят разрешения проверить несколько людей, а потом самим выбрать, кому отдать браслет. Сперва они хотели обменять обе чары на два браслета, но Лилит отказалась и перестала с ними связываться». Они тогда очень испугались и согласились на один браслет. Теперь вот торгуются, скольким людям разрешить применить браслет. Они сперва хотели тридцать, а уже снизили требования до десяти. А остальные два клана? У них похожие ситуации. Но один просто ослаб со временем, а второй прибыл из-за границы. первый владеют чарой огня, а вторые двумя чарами тьмы хорошо», — пробормотал я. «Пока не в моих силах создать полноценную чару Архимага. Но рано или поздно я добьюсь этого, и тогда мне будет важно именно количество. Чем больше чар, тем лучше. Но, думаю, с Валентином и Лилит проблем не будет». «Пусть Лилит собирает информацию по всем известным чарам Архимага и Грандмага моих элементов», — пришло мне в голову. Позже, когда они будут нужны, тогда будет легче. Хорошо. Я продолжил тренировку. Валентин успешно проник в клан Низами, а Рома продолжил делать нужные мне передатчики. В следующие пару дней я занимался теми же делами. Полностью закрыл заказ Ломоносовых, передал им все 70 эликсиров, которые они заказывали. Валентин проник еще в два клана, теперь мне известны фамилии 37 кланов предателей. И хватит, чтобы взорвать информационную бомбу, но выгоды от проникновения в кланы Южной Державы огромны. Поэтому Валентин продолжит свое дело. Позже, когда я выведу предателей на чистую воду, многие кланы могут встревожиться и усилить защиту. Пока же она весьма слаба, еще слабее, чем у нас до появления профессора. Когда Рома закончил создавать передатчики, я приступил к делу. В этот раз я снова хотел соединить два апофеоза. Первым делом нужно записать видео, но перед тем, как к этому приступить, я встретился со Светой. Она приехала со своей группой на экскурсию, познакомиться с жизнью студентов, насладиться видами. Света попросила меня встретиться с ней и написала, когда экскурсия подошла к концу, и их отпустили погулять по парку. «Привет, мелкая», — улыбнулся я. «Сам ты, мелкая», — проворчала Света. Она зачем-то протянула руку. Я пожал ее, и Света обхватила мою ладонь двумя руками и с важным видом ее потрясла. — О, великий господин, я смиренно приветствую вас! — как-то неуклюже сказала она, пряча глаза. Мы с ней немного погуляли, потом Свету позвали обратно в группу. — Тебе не кажется, что она сегодня какая-то странная? — спросила Мия. — Не знаю даже. Я пожал плечами. — Мне кажется, она всегда странная. «Это ты, странный!» Я не стал с ней спорить. Вернулся в общежитие и там приступил к записи видео. Света ехала обратно в гимназию. Она сидела в автобусе у окна. «Ты какая-то рассеянная», — заметила Аня. «Встретилась с братом?» «Да», — кивнула Света. «И как?» «Как обычно», — пожала она плечами. Аня продолжила что-то говорить об академиуме и студентах. Ей явно понравилось, и она намеревалась после гимназии поступить в академиум. Но Света почти не слушала. Ее мысли были далеко. Света постоянно думала о том, что фокусник может быть ее братом. Она старательно отгоняла эти мысли, но они постоянно возвращались. Поэтому Света решила все проверить. Она придумала план. Сейчас встретиться с Артуром очень сложно. После нападения зомби его охраняют. Он ведь создатель антикосмосфер, которые помогли армии уничтожить порталы, из которых перли зомби. В общем, важная шишка. Единственный шанс встретиться с ним – это съездить в Академиум. В последнее время из-за обстановки в стране учебные заведения перестали отправлять экскурсии друг к другу. Но правительство старательно показывает всем, что все хорошо. И учебные заведения должны делать то же самое, поэтому рано или поздно поездка в Академиум должна была состояться. И Света начала заранее к ней готовиться. Она нашла краску, которую невозможно быстро отмыть. На себе ее использовала, до сих пор не может избавиться. Сегодня, встретившись с братом, она пожала ему руки и оставила маленькую точку на запястье. Единственное место, которое фокусник не закрывает. Полоска между перчаткой и рукавом. Теперь осталось ждать. Когда фокусник выложит видео, Света поймет, брат это или нет. Она сильно волновалась. Света очень надеялась, что фокусник не станет тянуть с роликом, иначе она боялась, что может умереть от волнения. К счастью, фокусник ее не разочаровал. Видео вышло тем же вечером. Света отчетливо слышала, как сердце громко бьется в груди. Она запустила ролик. «Привет!» — фокусник улыбнулся и лениво поднял руку. Света поставила на паузу и приблизила картинку. Она застыла, как статуя. Света не могла поверить своим глазам. На запястье было пятно. То самое, которое она оставила. Света медленно встала и пошла, чтобы умыться. У нее в голове была каша, она никак не могла понять, что ей думать. Ее брат оказался тем самым фокусником, о котором говорила вся страна. Ее одноклассники, как придурки, ходили на уроки у гриме. А все девочки считали его очень крутым и мечтали о том, чтобы встретиться с ним. Света умылась и вернулась. Она решила досмотреть видео и включила его заново. «Привет!» Фокусник улыбнулся и лениво помахал. «Как вы?» Разумеется, ему никто не ответил. «В последнее время я много думал», — состроил он грустную физиономию. «Что мне еще украсть?» «Я не хочу сильно вредить людям, поэтому это тяжелый вопрос». «Я могу украсть Луну, но тогда ночью будет темно». А если надолго украду солнце, все люди умрут. Тяжело сделать что-то грандиозное и никому не навредить, знаете ли». Фокусник замолчал. Сейчас Света совершенно по-другому смотрела на него, узнав, что он ее брат. «В общем, — продолжил он, — я решил украсть цвета». Послезавтра во всей столице исчезнут все цвета. Не пугайтесь, это всего на день. Вы сможете увидеть мир глазами тех, кто болен очень редким заболеванием, махроматопсией. Только черной и белой краски ничего более. Думаю, это будет забавный опыт, да? Видео закончилось. Света только сейчас поняла, что все время, пока фокусник говорил, она не дышала. Выдохнув, Света помассировала виски. И что ей теперь делать? Зазвонил телефон. Не глядя на номер, она ответила, думая, что звонит мать или сестра. В последнее время они каждый день звонили и спрашивали, как у нее дела. «Привет!» — раздался веселый голос. «Видела видео?» Света замерла. Ей позвонил Артур. «Какое видео?» — осторожно спросила она. «Фокусника. Я его только выложил». Света тяжело задышала, на нее почему-то накатила сильнейшая паника. «Хитро ты придумала», — похвалил Артур. «Но не подумала о последствиях». Прямо сейчас специалисты из ведомства правопорядка тщательно изучают пятно у меня запястье и устанавливают, какой краской оно сделано. Они могли выйти на тебя. Шанс маленький, но имеется. А уже от тебя на меня. Я? Я? Не бойся. Я сделал так, что все следы будут вести к одной фирме, которая уже лет 30 как закрыта, хмыкнул Артур. Держи тайну при себе, это важно. Весь наш клан может быть уничтожен, если кто-нибудь узнает. Поняла? Да, конечно, я и не собиралась. Отлично, пока. Света уставилась на смартфон. Ее пальцы слабли, она чуть не выронила гаджет. Свет условно отпустила, стало легче дышать. Артур не стал ее ругать или угрожать. Он всего лишь попросил ее никому не рассказывать, чего она и сама не собиралась делать. Света посмотрела в окно. Ей вдруг захотелось побыстрее дождаться послезавтра и увидеть, как фокусник сворует все цвета. Я, посмеиваясь, отключился но я заметил, когда вернулся после встречи со Светой. Сперва я не понял, что к чему. Но потом Мия сказала, что проверила смартфон Светы. Она часто пересматривает ролики фокусника и искала в сети, где купить нерастворимые краски. Мия мне напомнила, как я спрашивал у Светы и Ани про воровство статуи первого мага. Сестра оказалась очень внимательной девочкой и по такой небольшой подсказке вышла на меня. Да уж, никого нельзя недооценивать, даже маленьких девочек. Сперва я думал просто избавиться от пятна заклинания мамовения, но потом передумал. Пусть Света знает, какой у нее крутой братец. Хе-хе, она никому не расскажет, я уверен. Да и кто ей поверит? На следующий день рано утром я отправился на полигон Академиума. «Я исправила записи посещений полигона», — сказала Мия, когда я зашел в ячейку. «Теперь по ним ты ходишь сюда каждый день», — я кивнул. Проблема может возникнуть только в одном случае. Если кто-то из магистров, приглядывающих за мной, заявит, что я находился не на полигоне, а в своей комнате, Я же оставлял там кровавый зародыш для маскировки. Но я не особо опасался. Последние пару недель я ни разу не чувствовал сканирующие чары. Первое время после взрыва за мной приглядывали, поэтому я и создал кровавого зародыша. Но уже несколько недель руководству Академиума достаточно того, что я регулярно хожу на занятия. Полчаса я тренировал простенькие чары грандмастера. А затем перешел к главному. Я вытянул руки в сторону выхода и активировал чару теневого искажения пространства. С кончиков моих пальцев сорвалась волна, которая врезалась в стену и с грохотом снесла ее. Ячейки гранд-мастеров не предназначены для чар-магистров, тем более для двух составных, хорошо натренированных и неоднократно улучшенных. Хоть я пока и не довел чару до идеала, но она гораздо мощнее своей первоначальной версии. От взрыва поднялась пыль, я прикрыл рукой лицо и поспешил выйти отсюда. Снаружи раздались крики. Я побежал прямо на них, при этом делая весьма недоуменный, растерянный вид. Когда меня спросили, что случилось, я брякнул, что использовал чару магистра, а затем занервничал и попросил позвонить проректору Тине. Теперь слухи точно разойдутся, и руководство Академиума не сможет ничего скрыть, даже если захочет. Наоборот, нужно поскорее объявить о том, что случилось. Например, завтра. Именно в тот день, когда фокусник украдет у столицы цвета. Хе-хе, это будет весьма забавно.